Юрий Коваль. Приключения Васи Куролесова. Повесть. Что мне нравится в «Чёрных лебедях», так это их красный нос. Впрочем, к нашему рассказу это не имеет никакого отношения, хотя в тот вечер Я сидел на лавочке у чистых прудов и смотрел как раз на черных лебедей. Солнце укатилось за почтамт, в кинотеатре «Колизей» грянул веселый марш и тут же сменился пулеметной очередью. Из стеклянного кафе вышел молодой человек и, распугиваясь асфальта сизарей, направился прямо к моей скамейке. Усевшись рядом, он достал из кармана часы луковицу, больше похожие на репу, щелкнул крышкой — и в тот же миг раздалась мелодия «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». Скосив глаза, я глянул на часы и увидел надпись, искусно вырезанную на крышке, «За храбрость». Под надписью был нацарапан маленький поросёнок Между тем неизвестный захлопнул крышку часов и сказал себе под нос «Без двадцати девятнадцать. Сколько?» «Без двадцати девятнадцать. Или восемнадцать часов сорок минут. А что?» Передо мной сидел молодой парень, худой, широкоплечий. Нос у него был несколько великоват, глаза прищуренные, а щеки загорелые и крепкие, как грецкий орех. «Где же вы достали такие часики?» — завистливо спросил я. «Да так, купил по случаю» в одном магазинчике. Это была, конечно, ерунда. Часы с надписью «За храбрость» не продаются. Неизвестный просто не хотел рассказывать, за что его наградили часами. Он стеснялся. «Что мне нравится в чёрных лебедях?» — сказал я дружелюбно. «Так это их красный нос». Владелец часов засмеялся. «А мне, — сказал он, — чёрные лебеди вообще не нравятся. Лебедь должен быть белым». Слово за слово мы разговорились. «Интересно», — толковал я, — «почему это у вас на часах поросенок нарисован?» «Да это так просто. Шутка. Хе, ничего интересного». «Ну, а все-таки...» «Дело давнее. Я ведь тогда жил еще у мамы, в деревне Сычи». «Ну и что там произошло?» «Да ничего особенного».